Черными жесткими волосами, обкладывавшими как войлоком его виски и затылок под сдвинутой на лоб пилоткой, ногой распахнув дверь в сене и с синей в переднюю, валился в квартиру Осьмухиных в сопровождении группы солдат. Елизавета Алексеевна и Люся с неестественно выпрямленным корпусом, похожие друг на друга, сидели у кровати Володи.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 Она отворила дверь в комнату, где обычно она жила с Люсей. Она еще до прихода немцев решила, если немцы станут на постой, перебраться в комнату к Володи, чтобы всем быть вместе. Но Ефрейтер не прошел в эту комнату, даже не заглянул в нее. Он в растворенную дверь смотрел на Люсию, прямо и неподвижно сидевшую в постели Володи. О! воскликнул Ефрейтор —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 «Фридрих? Это я, Фридрих!» — мрачно сказал солдат. Пойдем. поможешь мне принести дрова. А яйца я вам сама дам». «Что?» — спросил он, не понимая. Но она сделала ему знак рукой и вышла в сени. Солдат последовал за нею. «Да», — сказал Володя, не глядя на Люсю. «Закрой дверь».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 «Какая дикость!» Ефрейтор весело глядел на Люсю, расставив ноги в порыжелых ботинках на толстой подметке. «Как ваше имя?» «Людмила». «Как?» «Людмила». «Не понимаю. Лю... Лю... Людмила». «О, луиза Удовлетворенно воскликнул Ефрейтор. «Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки!» брезгливо сказал он. «Ошень плохо! Люся молчала. «А зимой?» — воскликнул ефрейтор. «Ха-ха! Какая дикость! Так полейте мне, по крайней мере!» Люся поднялась и шагнула к двери, но он продолжал стоять в дверях, расставив ноги черно волосатые и улыбаясь, откровенно и прямо смотрел на люсю Она остановилась перед ним, потупив голову и покраснела. «Ха-ха!»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 а может быть, Волга. Уверяю тебя, там будет не хуже. Здесь мы, по крайней мере, живы. А ну их, эти проклятые угольные районы. Ветер, пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по-волчи. А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты думаешь, что ты приносишь им счастье? Ага. Кто-то вошел в переднюю и сказал сиплым бабьим голосом, Хайль Хитлер, твой черт, это Петер Фенбонг!»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 В комнате ефрейтора набралось, судя по голосам, человек 10-12. Впрочем, одни уходили приходили другие. Часов в 7 вечера они начали есть, и вот уже совсем стемнело они все ели и ели, и все еще что-то жарилось на кухне. Передний, взад-вперед, топали солдатские ботинки. Из комнаты ефрейтора доносилось чоканье кружек, тосты, хохот. Разговор то оживлялся, то смолкал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 Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньями и куриными костями, огрызками зелени, корками хлеба. Немцы сидели без мундиров, в нижних несвежих рубахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, сальными от пальцев до локтей руками. «Фридрих — Фридрих! — взревел Ефрейтор. — Ты что сидишь? Разве ты не знаешь, как надо ухаживать за матерями хорошеньких девушек?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 «Мы просим вас разделить нашу компанию, только и всего». «Убирайся вон», — сказал Володя с ненавистью, глядя на него. «О, ты бравый парень, к сожалению, сраженный болезнью», — дружелюбно сказал ефрейтор В полутьме он не мог рассмотреть лица Володя и не понял того, что тот сказал.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 «Всё равно никто не видит», — говорила Люся, ёжесть как от холода. Она не знала, что это за пожар и как он возник. Но было что-то ощущающее душу, что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном, победном пламени. И Люся, не отрываясь, смотрела на него, сама освещенная дальним его отцветом. Зарево распространилось не только над центром города, но далеко вокруг.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 А у вас? Нас пока нет. Кто это? Похолодев от ужаса, спрашивала Елизавета Алексеевна. Дальний отцвет пожара осветил лицо Сережки, и Елизавета Алексеевна и Володя узнали его. Володя, где? спрашивал Сережка, навалившись животом на подоконник. Я здесь. А еще кто остался? То ли Орлов. А больше не знаю. Я никуда не выходил, у меня аппендицит».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 «И что же это будет, господи?» — с тихим стоном сказала Елизавета Алексеевна. «Я побегу, пока не рассвело», — сказал Сережка. «Будем связь держать». Он взглянул на Люсю, сделал витьеватое движение рукой и лихо сказал. «О, Фидерзеген!» Он знал, что она мечтает о курсах иностранных языков. Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во тьму, и сразу же его не стало ни видно, ни слышно. Он точно испарился.